Миладора Возле комнаты их ожидала еще одна служанка, чуть старше, с душистыми притираниями, ложками с мыльными смесями и всем необходимым для приятного омовения. Пышку, чтобы не мешалась под ногами, Миладора временно оставила за дверью. Она восприняла это на удивление спокойно, даже равнодушно, словно сонная, улеглась напротив двери, положив голову на лапы. В уютной, чистой комнате в самом центре стояла большущая бодья с горячей водой. Мила даже удивилась, как они так быстро успели нагреть и натаскать воду наверх. Но она так давно об этом мечтала, к тому же служанка уже расставила на низеньком столике пузырьки и баночки с ароматными маслами и притираниями и жестом пригласила выбрать. Принцесса, привыкшая к помощи служанок и надолго лишенная этого, с радостью позволила себя раздеть, залезла в теплую купель и расслабилась, прикрыв глаза. Одна девчонка поливала из ковшика теплой водой, затем стала тщательно наносить на волосы ароматные притирания. Вторая мягкой мочалкой терла плечи и спину, отчего Мила уже совсем потеряла связь с реальностью, находясь в каком-то сладком полусне.